Часть вторая. Трудности перевода. Глава шестая. Пленница. Что-то горело. Чарли Кутельский никак не мог понять, снится ли ему это или происходит наяву. Пилот находился в том пограничном состоянии, когда грань между реальностью и иллюзией истончается, почти исчезает. И все-таки, чем так пахнет? Запах плавленных проводов проник в ангар, и Кутельский сел на раскладушке. Прислушался. Волны плескались о борт гидроплана, но за стенкой в домике геостанции что-то шипело. «Она же робот», — вспомнил Чарли, застегивая рубашку. Он представил себе жужжащие под кожей Моники механизмы, внутренне содрогнулся и направился к выходу из ангара. Когда Чарли вошел в дом, Элизабет Раверта хлопотала у плиты спиной к нему, а Моника, сгорбившись, сидела перед верстаком, на котором в идеальном порядке стояли колбы с жидкостями и лежали крошечные куски породы. Моника смотрела в микроскоп, а рядом на стеклянной подставке крепилось что-то белое и круглое. Кутельский разглядел микроразъем, подошел ближе и ахнул. С подставки на него смотрел глаз Моники. Девушка оторвалась от микроскопа, взглянула оставшимся глазом на пилота. «Доброе утро, Чарли!» При виде пустой темной глазницы Кутельского передернуло от отвращения. Он суетливо застегнул на выцветшей форменной рубашке предпоследнюю пуговицу. «Привет!» «Извини, придется потерпеть. Не слишком эстетично, но это ненадолго». Чарли не ответил. Роверта обернулась с подносом, на котором румянились небольшие котлеты. Из-за спины пилота хлопнул дверью душевой Лев Санча Буладзе. «Вот это я понимаю!» Профессор шумно принюхался и вытер руки о шорты. Панели кухонных шкафчиков сияли, стол блестел, посудомойка журчала. Роверта перемыла посуду и отсортировала чашки к чашкам, бокалы к бокалам. Для эстетики освободившейся поверхности Элизабет украсила салфетками из белого хлопка. Об их существовании Кутельский не подозревал. А профессор? Наконец-то хоть кто-то поставил на место этого неряху. Чарли обернулся к Абуладзе, хмурый профессор скептически рассматривал рабочий стол и еле сдерживался от комментариев. Рабочий беспорядок в целом был сохранен, но образцы породы Роверта и Моника сгруппировали в линейном порядке. Инструменты уложили компактно, а пыль и грязь удалили. Недовольный Лев Саныч наклонил голову к плечу, но помалкивал. Роверта проследила его взгляд. «Я все понимаю, профессор, но я ничего не нарушила. Не беспокойтесь, у меня самой...» Элизабет сменила тему. «Весь фарш из морозилки я потратила. Вы садитесь, я сейчас подам завтрак». «Я знаю, где на моей кухне лежит вилка. Я могу ее взять сам», — раздраженно бросил профессор. Роверта обиженно надула губы. «Вы злой, потому что голодный?» «Извините, не хотел вас обидеть». «Ой!» Абуладзе наконец заметил глаз Моники. Доброе утро, Левсаныч, оторвалась от работы девушка. Глазам пришлось пожертвовать, зато я разобралась. Дайте мне полчаса все расскажу. Чарли, Левсаныч и Элизабет сидели на пластиковых стульях за кухонным столом и молча завтракали. Моника уверенным движением вставила глаз, разъем щелкнул, проморгалась и встала из-за стола. В одну руку она взяла щепотку измельченной породы, в другую — колбу с бесцветным раствором. Разработчики, чтобы не превращать меня в дерево из датчиков, максимум функций сканирования совместили со зрением, например, восприятие запахов. «Ваши эмоции я воспринимаю не как запах, а визуально, и обитателей я вижу как побочный эффект». Она выдержала паузу, ожидая расспросов, но все молчали. Тогда Моника продолжила. «Вам уже знакомо устройство Хоскари-36? На Хэнкессе его используют все. Да, Чарли дотянулся до щеки». Моника имела в виду чип, который крепился на скуле каждого человека неподалеку от тройничного нерва. Чип Хоскари активно применяли жители цивилизованных планет системы Гизы для коммуникации. Устройства им вживляли еще в детстве — Костный микрофон обрабатывал слышимую речь, чип преобразовывал и передавал на расстояние произносимую речь, а изображение проецировал на сетчатку левого глаза. Для управления коммуникатором использовали браслет, проецировавший на кисть руки голографическую клавиатуру. С помощью чипа и браслета на цивилизованных планетах, таких как Ханкесса или Клифшин, люди оплачивали товары и услуги. Но на безлюдных планетах, вроде обеих Салактион и Игара сетевых ретрансляторов не существовало, поэтому не было ни современной связи, ни электронных платежей. Бесполезные браслеты валялись у кого где. Принесите свои браслеты, пожалуйста. Мужчины послушно поставили кофейные чашки рядышком. Чарли ушел в спальню к своему рюкзаку. Лев Саныч некоторое время смотрел в потолок, потом скрылся среди стеллажей склада. Раверта допила кофе и отправилась к своему чемодану, стоявшему в дальнем углу. Браслеты отличались по дизайну. У Абуладзе кожаный, потертый, у Чарли стальной, у Элизабет изящный, собранный из различных материалов с инкрустацией. Одинаковыми были лишь блоки управления черные плоские прямоугольнички. В моих глазах для расширения возможностей зрения используется датчик, похожий на инфракрасный, очень чувствительный. Я его изъяла. Моника поочередно обернулась к Абуладзе, Элизабет и Чарли, указывая пальцем на левый глаз. Тот в самом деле утратил голубой цвет и стал серо-коричневым. Разглядев на лице кутельского беспокойства, девушка добавила, «Мне одного глаза хватит, а ваши браслеты я через час верну. Местная органика станет видна». «Это если аборигены теплокровные», — засомневался профессор. «Датчик не только инфракрасный», — Моника протянула раскрытые ладони за браслетами. «А почему они видят вас?» – спросила Элизабет. «Есть одна гипотеза. Вероятно, некоторые представители флоры и фауны Салактионы, возможно, даже большинство, находятся за пределами видимого человеком спектра». Брррр, затряс головой Кутельский. «То есть невидимая нами органика Салактионы содержит некие маскирующие соединения, распространенные на всех планетах системы Гизы». «Меня изготовили на хэнкессе из материалов, куда эта органика каким-то образом попала. А земляне-пришельцы. В ваших тканях этих соединений нет. Поэтому они не видят вас, вы не видите их». «Природа позаботилась, чтобы наши миры не пересекались», — решила Элизабет. «Да ладно вам», — не согласился Лев Санч. «Невидимого краба жрали, за ушами трещало. А почему калибри видны?» «Не знаю», — Моника пожала плечами и умолкла, собираясь с мыслями браслеты она вертела в руках. «Значит, мы должны спотыкаться о невидимых аборигенов», предположил Кутельский. «Это как раз запросто», — Лев Санч прошелся по кухне и вернулся. «Они живут внизу, мы наверху. Если бы спускались чаще, наверняка натыкались бы. И потом нас всего двое, обычно. А гидроплан? Он же не органический, значит, они его видят», — не сдавался пилот. «Значит, видят», — согласился профессор и вопросительно посмотрел на девушку-робота. «Мне понадобится час», — повторила Моника и вернулась к верстаку. Чарли, облокотившись на перила, смотрел вниз, как по пляжу гуляли профессор и Элизабет. То и дело они касались рук друг друга. Женщина с восторгом смотрела на ученого, а тот активно жестикулировал, рассказывал, слов пилот не слышал. Иногда Роверта отставала на метр-другой полюбоваться скалами, обрамлявшими озеро, а затем поднимала босыми пятками брызги и нагоняла Абуладзе. Профессор, не замечая ничего вокруг, выгружал свои теории на изумленную Элизабет. «Везет же некоторым», — подумал Чарли. «Сначала Монику этот старика очаровал, теперь вот Элизабет. Вот всегда так, одним все, другим ничего». Утельский перешел на другую сторону платформы и стал смотреть в рощу. Стрекотали калибри. Под платформой забулькала автоматическая станция переработки мусора. За все время пребывания на планете Чарли услышал ее впервые. Народу стало больше, теперь будет включаться чаще, решил пилот. «Думаю, в вашей оранжереи следует посадить что-то еще», с этими словами Роверта поднялась на платформу и направилась к дому. Абуладзе появился следом, возразил. «Станция автономна, еды хватит надолго, в крайнем случае перейдем на морепродукты. А витамины, растительная клетчатка, пива недостаточно?» Кутельский пошел за ними. Разговор прервался, когда они увидели аккуратно разложенные на кухонном столе браслеты. Моника сделала приглашающий жест и загадочно улыбнулась. Чарли надел браслет, стальные звенья щелчком стянули запястье, левый глаз кольнуло. Опережая друг друга, как мальчишки, пилот и профессор бросились к двери, и пораженные застыли в одинаковых позах. Дверной проем снаружи застилал свисавший сверху колючий на вид, но невесомый на ощупь полок из салактионских растений. Стебли отсутствовали. Неправильные формы листья хаотично цеплялись друг за друга острыми краями. Утельский обернулся, увидел Монику и Абуладзе, закрыл глаза ладонью. «Ох, боже мой!» Элизабет сидела на полу, обнимая колени, одежда стала полупрозрачной. Да, конечно, Моника прикрыла грудь и пах руками. Вы, как и я, теперь видите оба спектра, и салактионский, и земной. Хотите вернуться в земное, в кавычках, измерения, выключайте браслет. Ваша форма, Чарли, тоже продукт или органики, или органической химии. Теперь вы работать не сможете, да? Мужчины все еще смущались ноготы, а девушка хихикнула. Нам придется изготовить себе одежду из местных материалов, а пока прикройтесь чем-нибудь неорганическим. Я видел в трюме шатло-бронежилеты, сказал Чарли. Можно надергать оттуда керамических пластины, и соорудить на бедренные повязки. Древние земляне украшали мужские юбки стальными медальонами, с улыбкой вспомнила Роверта. А грудь я прикрою монетками. У вас же наверняка остались, Лев Санч? Профессор глянул на Элизабет и ухмыльнулся. Та по-прежнему сидела на полу и вставать не собиралась. Чарли и Лев Санч переглянулись. «А почему у нас глаза разные?» — спросил пилот. «Чип транслирует изображение мира салактиона через левый глаз. Он слегка светится. И вас демаскирует. «Ничего не поделаешь. Плата за прогресс. Моника виновата опустила голову. Предлагаю сходить поискать аборигенов». Лев Сан зачувствовал чувствовал эйфорию первооткрывателя, пионера, Амундсеном, достигшим южного полюса Земли. Правда, у Амундсена вышло все как-то не так. Он достиг полюса, темного и холодного. Тогда-то великий исследователь и сказал без особого энтузиазма. «Ну вот мы и прилетели». Как бы и тут не вышло чего-нибудь подобного. Ноги Абуладзе уже скользили по грязи. Планета успела впитать влагу и, казалось, пыталась помочь им в поисках. Тропа к святилищу с валуном высохла. Земляне, ведомые Моникой, спустились туда в поисках аборигенов. При этом Чарли замыкал колонну, а Элизабет цеплялась за руку профессора. У каждого из участников экспедиции на брючном ремне спереди болталась черная шторка, выкроенная из бронежилета, прикрывала паховую область. Демаскированная Моникой растительность Салактионы блистала великолепием оттенков зеленого. Кусты и редкие деревья цеплялись за грунт мощными жилистыми корнями, тропа петляла среди них. Видимость не превышала 300 метров, а дальше местность таяла в зигритовом тумане. Увы, ни внутри святилища, ни поблизости никого не оказалось. Моника с Чарли отошли в дальний конец поляны, Олев Саныч и Роверта внимательно изучали узоры на алтаре. Валун, на котором девушка-робот встретила аборигенов, мог быть только алтарем, профессор был в этом твердо уверен. Плотные узоры извивались по всему камню, сплетались между собой, налезали друг на друга. Скорее символы, чем изображения предметов. Может, иметь значение не выпуклая часть узоров, а напротив, темные швы между ними, предположила Элизабет. Лев Саноч поковырял их пальцем и пожал плечами. «Будь вы конкистадором, что здесь можно найти?» Изображение людей, животных, утвари, обрядов Роверта отошла к колонне и позвала Абуладзе. «Гляньте, профессор, узоры другие». Если на алтаре не было ни одной прямой линии, то колонну украшали геометрически выверенные узоры, спирали нагромождения прямоугольников концентрические окружности. «Да ладно вам, Лиза!» Некоторые древние культуры Земли прямо запрещали изображать живых существ. «Какой-то странный храм, профессор», – буркнула Роверта в маску. «Ни служителей, ни предметов культа». Их разговор прервали спутники, появившиеся по обе стороны колонны. Моника оставалась невозмутима, а выражение лица Кутельского под стеклом маски выглядело удрученным. «Никого?» – спросил профессор, заранее зная ответ. Моника и Чарли отрицательно покачали головами. «Думаю, нам следует спуститься под воду». «Зачем, профессор?» «Встреченные Моникой гномы должны чем-то питаться. Посевы на суше невозможны, их каждый вечер будет смывать прилив». «Значит...» «Перепонки», — вспомнил Чарли и стукнул себя по лбу. «Посевы под водой», — закончил мысль Абуладзе, глядя на Монику. Та подумала о чем-то своем и рассеянно кивнула. «Полетели!» Кутельский обеими руками сжал кисть геолога и решительно затряс ею. Надоело шлепать ногами. Полетели, эхом повторила девушка-робот, и первой направилась к тропе наверх. Чарли Кутельский отыскал на карте острова Крошечный залив и решительно направил гидроплан прямо в гущу тумана. Лев Сан Чабулад зачувствовал себя так, словно в яму провалился. Столь решительным оказался спуск. Для верности гидроплан поставили на два якоря, один из которых Чарли бросил в воду, а вторым, как кошкой, пришвартовался к покрытой колючим мхом скале. Лев Сан пока Кутельский возился на берегу, подготовили акваланги. Требовалась осторожность, чтобы подключить баллоны к дыхательным маскам и не наглотаться при этом зигрита. Недовольная Элизабет осталась дежурной на борту гидроплана. Пока Чарли помогал профессору надеть акваланг, Моника нырнула. Голова девушки появилась в тумане неподалеку. «Как вернемся, сделаю нам связь!» — крикнула она. «Здесь недалеко подводная терраса. За мной!» Абуладзы и Кутельские надели ласты, проверили фонари, по очереди шагнули к пилотской дверце и прыгнули в море. Скала уходила под воду на 4-5 метров. Ширина террасы колебалась от 3 до 5 метров, ее дно покрывали длинные зеленые водоросли. Исследователи плыли под водой, следя за тем, чтобы берег оставался справа. Замыкал группу Лев Саныч. Он попытался оценить глубину следующей террасы, но тщетно, мощности фонаря не хватало. Ненуждавшаяся в кислороде Моника легко скользила между спутниками, то и дело удаляясь на осмотр окрестностей. Ее разметавшиеся волосы окружали голову темным нимбом. Лев Саныч щурился и любовался ландшафтом. Салактионская подводная фауна словно шагнула в реальность со страниц учебников палеонтологии. Разнокалиберные моллюски, у дел которых ползать по дну, здесь почему-то уверенно плавали, а десятки коротеньких плавников, обрамлявших панцири, мельтешили в свете, проникавшем с поверхности. Усы моллюсков напротив были длинными – и за постоянно отвлекался. Ему казалось, что усы являются дополнительными органами зрения. Постепенно зрение профессора перестраивалось, моллюски больше не казались полупрозрачными призраками. К сожалению, подводные фонари светили плохо, приходилось обходиться рассеянным светом, пробивавшимся с поверхности. Это делало невозможным более глубокий спуск. Моника вернулась к коллегам, поплыла первой. Таким порядком они обогнули скалу, терраса превратилась в плато, где однородные изумрудно-зеленые водоросли были высажены правильными кругами. Нашли, Лев Саныч мысленно поаплодировал, его догадка оказалась верной. Он увидел впереди неподвижный светящийся глаз Кутельского. Только сейчас понял, насколько браслеты демаскируют землян. У края поля водорослей мужчины встали на дно, а Моника опять уплыла на разведку. Профессор сорвал побег и растер. Размочаленные волокна напоминали салат-чукку молочного цвета. Вдруг пилот ухватил Абуладзе за плечо и заставил присесть на корточки. Чарли пополз сквозь заросли. Что он там разглядел, Лев Саныч не понял, но, следуя примеру товарища, выключил свой фонарь и на четвереньках последовал за Кутельским. В центре соседнего круглого поля Высилась металлическая мачта, к которой под прямым углом крепилась горизонтальная перекладина. В кресле, привинченном к ней, сидел абориген. Ногами он крутил связку цепей, звездочек и шестерен, приводивших всю конструкцию в движение. Перекладина длиной с радиус плантации медленно ползла по кругу и волокла за собой сетку, привязанную снизу. Концы сетки цеплялись за дно, комбайн рыхлил почву, не повреждая корни. Второй абориген шел вдоль кромки поля с темным резервуаром в руках. Емкость была соединена трубкой с концом перекладины. Этот абориген слегка отставал, поэтому оператор регулярно снижал скорость работы, позволяя товарищу нагнать комбайн. Землян местные не видели. Кутельский жестами показал Абуладзе, чтобы тот возвращался. Профессор отполз на 20 метров в обратную сторону. Из темноты выплыла Моника. Лев превстал, привстал, помахал девушке рукой. В этот момент появился Чарли, на плече его дергался, пытаясь вырваться абориген. Ласты мешали Чарли идти, а плыть с трофеем он не решался. Так и шел, поднимая за собой тучу донной взвеси. Лев Саныч тоже встал во весь рост и ахнул. «Вот так номер!» По небольшой выпуклой груди профессор понял, что абориген – женщина. Пленница увидела Монику и прекратила сопротивляться в изумлении, раскрыв рот. Девушка-робот с недовольным выражением лица оттолкнулась руками от дна, выполнила полупетлю, в верхней точке перевернулась на живот и поплыла впереди Кутельского, указывая направление в сторону террасы. Абуладзе решил остаться на месте, подстраховать. Хотя барегины их не видели, но исчезновение напарницы вряд ли останется без последствий. Взвесь, поднятая ногами Чарли, еще не улеглась, когда из водорослей выплыл абориген-мужчина. По телосложению он практически не отличался от женщины и одет был так же, плотно облегающий свитер и темные шорты до колен. Плыл он так быстро, что профессор едва успел ухватить аборигена за лодыжку. Тот задергался, но вырваться из захвата существу, бывшему на две головы ниже землянина, явно не хватало сил. Он принялся бить свободной ногой по руке Абуладзе, но тот лишь поморщился. При этом абориген смотрел туда, куда Кутельский унес женщину, и обернулся только когда муть, поднятая похитителем, улеглась. Уставился на светящийся глаз профессора и потянулся к нему рукой. «Он же видит глаз!» Абуладзе выпустил лодыжку аборигена, отвернулся, опустился на четвереньки и пополз по дну, царапая голые колени о камешке, попадавшиеся на песчаном дне. «Баллон с воздухом пластиковый, продукт органической химии местные не увидят. Будь он металлический, хрен бы я от него оторвался». Абуладзе остановился передохнуть и вспомнил выражение лица Моники. «Недовольная? Да нет же, гневная!» Кто-то сегодня получит на орехи за самодеятельность. Неловкая пауза затягивалась. Элизабет, прислонившись спиной к плите, разглядывала товарищей. Абулад заразвалившись в кресле, изучал свои ногти с таким интересом, словно видел их в первый раз. Чарли потягивал пиво, сидя на пластиковом стуле, а Моника, упершись руками в бока, стояла спиной к погашенному монитору компьютера. «Зачем ты это сделал?» «Проявил инициативу, захватил языка. А то бы вы, ученые, полгода миндальничали, придумывали, как к ним подойти». «Это ребячество, маэстро», — мягко заметил Лев Санч. «Из-за таких эксцессов начинаются войны», — Моника почти кричала. «А конфликт с аборигенами нам совершенно ни к чему». «Виноват, я думал, ты можешь все сломать!» Моника не позволила ему договорить. «И мы потерпим поражение в начале пути!» Лев Санч забросил ногу на колено и откинулся на спинку кресла. «Воровать людей нехорошо», — спокойно сказал он. «Но мы же не сделаем ей ничего плохого!» Чарли обрадовался тону товарища и теперь искал поддержки у профессора. Элизабет включила браслет и посмотрела на аборигенку, забившуюся в угол между стеной и холодильником. Та пришла в себя после обморока в полете и теперь не сводила глаз с Моники. «Хорошо, местная девушка остальных землян не видит», — подумала Роверта и предложила. «Давайте ее просто отпустим». «Просто так? После того, что она тут видела?» — изумился пилот. «А еще она видела ваш гидроплан», — хихикнул профессор. «А что вы предлагаете?» — спросила Роверта. Моника подошла к сидевшему Чарли и агрессивно нависла над ним. Пилот выпрямился и сместился на самый кончик стула. «Можно без рук, пожалуйста?» Кутельский стушевался, уставился на колени девушки-робота и пробормотал. «Я, если что-то и делаю, то ради тебя. В вагоне в воду пойду. За тобой». Последнюю фразу Чарли произнес шепотом, но услышали его все. Абуладзе встал и подошел к Баригенке. Та увидела над собой глаз землянина и закрыла лицо руками. «Флайер вряд ли кто-то заметил в тумане». Скоро прилив и ночь. Даже если ее муж соберет команду друзей, вряд ли они начнут поиски до утра. Отпустим ее утром. Элизабет понравилось, что профессор перевел разговор в конструктивное русло. «А чем будем ее кормить?» — спросила она. «Ничем», — Моника, отвернувшись от пилота, задумчиво посмотрела на аборигенку. «Ладно, время до утра используем с пользой. Я начну изучать их язык, но...» — профессор открыл холодильник. «Вдруг у нас есть что-то салактионское?» «Черепаху я доел», — уточнил Чарли. Моника, чье «но» мужчины проигнорировали, подошла к профессору, равнодушно заглянула в пустой холодильник и обратилась к пилоту. «Чарли, давайте определимся с субординацией. В силу сложившихся обстоятельств вы зависите от моей способности присутствовать в обоих мирах. Согласны?» «Да». «Ее не узнать», — шепнула Элизабет Львусанычу. Тот по-прежнему надеялся что-то разглядеть в пустом холодильнике. «Я сильнее вас физически, и мои вычислительные мощности явно превышают ваши», — голос Моники стал мягче. «Поэтому давайте делать только то, что я скажу. Хорошо?» Ей не ответили. «Дискуссии приветствуются на этапе планирования наших действий. Но когда решение принято, будьте добры действовать четко, слаженно и согласно плану. Договорились?» «Вы же солдат, в конце концов. Не мне вам объяснять значение командной работы?» «Моника, я вас люблю». В словах пилота не прозвучало ни капли чувства, только холодная обреченность. «Я все понимаю, обещаю, что впредь подобная самодеятельность не повторится». Девушка улыбнулась, подошла к пилоту и протянула ему руку в знак примирения. Чарли решил пожать ее, но ему достались лишь кончики пальцев. «Вы замерзли, Моника». «И давно вы, на вы», — саркастически заметила Буладзе. Моника выдернула руку и обернулась к обитательнице Салактионы. Женщина обеими руками прижимала колени к груди. Понять выражение лица пленницы было сложно. Видимо, ее пугали звуки незнакомой речи. Ее мокрые каштановые волосы растрепались и закрывали глаза. Моника развела в стороны руки с раскрытыми ладонями, словно для объятия, и улыбнулась. Аборигенка улыбнулась в ответ. Моника указала пальцем себе на грудь и произнесла «Мо». Аборигенка откинула волосы с лба и, непонимающе, но дружелюбно посмотрела на девушку-робота. «Чарли, я вот удивляюсь, какой вы весь музыкально утонченный!» Левсаныч сделал паузу, чтобы самому насладиться длиной реплики и дать оценить ее собеседнику. «Иногда оказываетесь прямолинейным солдафоном». Напускная брутальность — вот что это, — пояснила Элизабет и внимательно посмотрела на Кутельского. Тот не реагировал. Маска Салдафона как способ уважать себя. Чарли по-прежнему молчал. «Вы нам нравитесь музыкантам», — тихо договорила Роверта. А Моника и Левсанович согласно закивали. «Хотя это тоже маска», — подумала Элизабет. Элизабет Роверта вышла из душа и наткнулась на сонного профессора. Лев Санчабулад застоял в темноте у закрытой двери на кухню и то ли прислушивался, то ли принюхивался. В самом деле пахло чем-то сладким. Роверта протиснулась мимо профессора и решительно распахнула дверь. Моника в неизменных топике и шортиках в позе античной статуи стояла у двери холодильника и держала в руках стеклянный графин с коричневой жидкостью. Судя по изгибу бедра, ждала она точно не Раверта. Элизабет кивнула и включила браслет. Аборигенка мирно спала на столе медицинского сканера. В дом вошел ночевавший в ангаре Чарли. Пилот спал в одежде и потому выглядел помятым. Следом из душевой появился перемазанный зубной пастой Абуладзе. «Доброе утро. Компотика хотите?» — предложила Моника. Профессор кивнул, девушка наполнила три стакана и раздала. «То, что флора и фауна наших миров различна, очень хорошо», — Моника подняла брови, явно ожидая вопросов. «Чем же?» — подыграл я Абуладзе. «Вероятно, микробиология тоже не пересекается. Значит, вы не можете заразить аборигенов своими инфекциями, а они вас своими». «Да ладно, так уж не пересекаются, не верю», — Элизабет допила компот и отнесла стакан к раковине. «Ой, что это?» — Роверта ощутила покалывание в конечностях. «Браслет включите», — посоветовала Моника. «Уже». Лев Санчет искал в кармане шорт-браслет, надел на руку, включил. Тело Элизабет мерцало зеленым, при этом четкого контура у руки не было. Казалось, что пальцы лишены кожи и состоят только из капилляров кровеносных сосудов. «Что происходит?» — спросила Буладза. «Профессор светился желтым, а пилот — голубым светом. Исследователи с удивлением осматривали себя». Роверта смущенно прикрыла пах и грудь руками. «Теперь они могут вас видеть. Компот из местных водорослей», — сообщила Моника. «Но зачем?» — рассердился Чарли. «Так будет справедливей». «Но могут быть случаи, когда нам выгодно оставаться невидимыми», — возразила Элизабет. «По моим расчетам, раствор полностью выводится из кровеносной системы дня за два или за три в сложных ситуациях». Моника фамильярно похлопала профессора по животу. «А почему мы в мире салактов разноцветные?» Одной рукой Лев Саныч прикрывал пах, а вторую рассматривал на свет. «Вы решили назвать их салактами?» «Вот здорово», — похвалила девушка. «Хватит, Моника, я задал вопрос». «Ваш цвет зависит от группы крови, наверное», — предположила она уже серьезным тоном. «Или от содержания алкоголя в крови, ехидно заметил Кутельский». Аборигенка пошевелилась, и земляне обернулись на звук. «Нашу гостью зовут Завтелена», — произнесла Моника. «Прошу любить и жаловать». Завтелена перевернулась на спину, но не проснулась. Моника указала на кухонный стол, где лежали три одинаковые стопки сложенных шортиков, а поверх них — маечек, невидимых в земном спектре. «Оденьтесь, как местная, а то напугаете девушку своими причиндалами». «Откуда?» — Лев Санч оказался первым. «От верблюда. Завтелена показала мне водоросли, из которых можно связать одежду». «Вы успели это за 8 часов?» Чарли отобрал себе подходящий комплект. «За 6, уточнила Моника. «Общий труд объединяет, а я умею работать быстро». «Мо, а ваша обновка где?» — поинтересовалась Элизабет. «Переодевайтесь, а я сейчас». Моника обрадовалась и с благодарностью взглянула на Роверта. Она скрылась за стеллажами, а Лиза и профессор разошлись по спальням. Пилот остался переодеваться в лаборатории шорты для коллег Моника сшила из грубых нитей. Размером они оказались шире и длиннее, чем нужно, и накрыли земные штаны, как чехлы. Салактионские майки выглядели жилетками с глубоким вырезом. На рукавах модельерша сэкономила. Но теперь можно было перестать стесняться наготы друг друга. Когда все собрались на кухне, из-за стеллажей появилась Моника, одетая в строгом офисном стиле. Светло-коричневая клетчатая юбка до колен, кремовая блузка и в тон юбки жакет в мелкую клетку. Волосы она собрала в тугой узел на затылке. На шее у моблистела цепочка. Моника расплела кольцо подарок Чарли в тонкую нить и отшлифовала. Украшение подчеркивало изящную шею девушки и словно требовало «целуй сюда». Моника указала рукой на сканер. «Она умеет преображаться с завистью», — подумала Элизабет. Она выключила и снова включила браслет. Клетки на одежде Моники, бывшие в спектре салактов, темные стали светлыми, а светлые, наоборот, темными. В результате нагота девушки-робота оказалась прикрыта в обоих мирах. И носить уродливые шорты-чехлы Моники не требовалось. Чарли, Элизабет и Лев Саныч на цыпочках приблизились к завтелине, чтобы рассмотреть ее во всех подробностях. Во сне салактионка не прятала лицо под растрепанными волосами и не сжималась в комок, как вечером. Сейчас ее каштановые волосы были собраны в косичку, сплетенную в форме лопатки, короткой и широкой. Прямой нос оканчивался непропорционально широкими крыльями, так что нос и рот оказывались одной ширины. Довольно симпатичное лицо салактионки слегка портила складка второго подбородка. Неприкрытые серой плотной майкой ключицы девушки выступали вперед, а между ключицами и шеей виднелась пара жаберных щелей. «Двусредное дыхание», — шепотом пояснила Моника. «А зачем ей такой широкий нос?» — поморщился Абуладзе. Наш медицинский сканер выявил интересную физиологическую особенность салактов, Лев Саныч. Их нос способен окислять зигрит, и оксид зигрита в жидком виде выделяется через ноздри, Это первое, что меня заинтересовало. Я хотела понять, почему они дышат там, где не могут дышать люди». «Высморкался и пошел дальше?» — прикольно усмехнулся Кутельский. Помимо майки с длинными рукавами, на салоктеонке были обтягивающие шорты, не видные при ходьбе под более длинной юбкой. Кожу покрывали бледные татуировки и тонкие светлые волоски. «Ха! Цвет волос на теле и на голове не совпадает!» — воскликнул пилот. «Мне показалось, или при встрече волосы девушки были темнее», — заметила Элизабет. «Да, и татуировки ярче», — подтвердила Моника. «Если я не ошибаюсь, это еще одна причина отпустить завтелену». «Обесцветившиеся волосы и эти татушки служат индикатором усталости». «Грудь не развита», — Чарли протянул руку к соскам завтелены, выделявшимся из-под ткани, но дотянуться не решился, лифчиков здесь не носили. Солоктеонка почувствовала движение пилота, открыла глаза и села на кушетке, привычно прижав колени к груди. В отличие от людей с миндалевидным разрезом глаз, глаза Солоктеонки имели форму капли, обращенной широкой частью к переносице. Элизабет всмотрелась в ее короткие ресницы. «Вы заметили, что у нее с глазами?» «Да, у них третье века. Прозрачная пояснила Моника. «Они им пользуются под водой, защищают глаза». А на поверхности моргают им от случая к случаю, я пока не поняла закономерности. Может, чтобы очистить поверхность глазного яблока? Кстати, их репродуктивную систему наш сканер не расшифровал. А говорить с алактами мы можем, спросил профессор. Да, я включила свою функцию ретранслятора связи. Теперь мы слышим друг друга на расстоянии и понимаем наших маленьких собеседников. А они понимают нас. Дайте мне свои браслеты, я их перезагружу. Лев Саныч снял браслет и осмотрел его. «Что-то я волнуюсь». «И напрасно. Я соединила наши чипы в сеть, куда будет загружаться весь опыт коммуникации с салактами, дублироваться на сервер флайера и на компьютер станции. Ни слова не пропадет. Речевой преобразователь — маленькая самообучающаяся система. Я сама ее создала». Девушка извлекла из браслета чип и вставила в разъем под экраном на стене. Подошла к клавиатуре и включила компьютер. «Давайте придумаем ему имя». «Кому?» — не поняла Буладзе. Моника вставила чип в браслет и вернула его профессору. «Речевой преобразователь — программа внутри компьютера, но каждому роботу приятно, когда его одушевляют». «Моего хомячка звали Рики», — предложил Кутельский. «Какая прелесть!» — пискнула Элизабет и протянула свой браслет Монике. «Согласен. Шуршалка в ушах пусть называется Рики. Он будет с нами разговаривать?» — спросил профессор. Нет, Рики будет искать пары аналогов для салактионских и земных понятий, а по мере роста опыта научится передавать интонации. И фоновые шумы, и звуки, все. Что значит рост опыта? Лев Саныч все еще держал браслет в руках. Что услышал и понял один из нас, сразу станет доступно остальным. Правда здорово? Моника вернула браслет Роверта и взяла у пилота. А у вас есть план, о чем говорить с аборигенами? Продолжила сыпать вопросами Элизабет. «Вот вы, Моника, к примеру, о чем с ней болтали?» «Фольклор. Завтелена пересказала мне космологические сказки салактов. Вечером поделюсь. Еще есть поводы для беспокойства?» Кутельский надел браслет и развел руками. «На борту шаттла есть оружие. Предлагаю его освоить. На всякий случай».